Глава 46. На деньги он был бережлив и скуп. Спутникам своим в походах и поездках он давал пропитание, но жалованье не платил. Один только раз выказал он к ним щедрость, да и то за счет отчима. Разделив их на три разряда по достоинству, он раздал первому по 600 тысяч, второму по 400, третьему по 200 тысяч. Но последних он даже называл не мои друзья, а мои греки. Примечание. «Мои греки, о греках из Свита Тиберия смотри главу 56. Многие издатели принимают конъюнктуру турнеба. Граторум вместо краекорум. Мои любезные».